Глава 24. После победы над Друмоном. Государство как-то само начало хоть и постепенно, но восстанавливаться. На следующий год мы устроили еще один поход сразу тремя армиями. Благо, серьезных целей не было. Эти дворяне с радостью бы пошли под руку королевы. Да вот беда, не дала женщина им такого шанса. Чем-то они тоже умудрились ее задеть. За что и лишились всех владений, а некоторые, кто не успел избежать, тогда же жизни. Можно сказать, что наше княжество начало понемногу процветать. Потому что бои теперь шли далеко от наших границ, что радовало. Не могли разные шайки сюда добраться, да и мало кто пытался. В империи про меня тоже не забывали. Мало того, к нам прибыло посольство, королеве. Причем возглавлял это посольство наследник императора, не первый, но все же. Вообще империя никогда еще не размещала свои посольства в королевствах на нашем материке. Только торговые представительства и были. Считали ниже своего достоинства своих людей сюда присылать. Понятное дело, что им просто магические посохи были нужны. Вот и засуетились. Впрочем, такой шаг со стороны крупного и могучего государства очень понравился королеве. Так что суета в городе стояла серьезно. Подготовка к приему дорогих гостей шла полным ходом. На меня еще пару раз покушения пытались устроить. Вот сейчас наши люди делали все, чтобы никакой посторонний человек сюда не пробрался. Если случится покушение на сына императора, нам никакие магические посохи не помогут. Раздавят они нас своей мощью, об этом следовало помнить. На переговоры пригласили самых родовитых и приближенных к королеве людей. Далеко не всех дворян, которые сейчас были под ее рукой. Само собой, среди приближенных оказался и я, что не удивило никого. Вроде бы подбирали самых достойных, а все равно народу в нашем дворце собралось немало. И с нашей стороны, и со стороны империи, даже непонятно было, зачем они такую внушительную делегацию сюда притащили. Разумеется, сначала состоялся торжественный ужин по случаю приезда таких важных персон, где было много разной болтовни. Как по мне, королева чересчур прогибалась перед имперским посланником, хотя так, наверное, политики и должны делать. Все же наши государства на самом деле были, скажем так, на разных уровнях, а тут такое. Впрочем, наследник тоже не сплоховал и в ответной речи заверил, что приложит все усилия на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Уверял нашу королеву, что империя в полной мере поддерживает ее притязание на трон. И снова заявил, что по просьбе короны тут же пришлют армию, чтобы порядок в королевстве наступил как можно быстрее. Конечно, многие из наших врагов сильно призадумаются, когда узнают, о чем заявлял наследник императора на Перу. Такое обещание давал не какой-то мелкий дворянчик, а представитель власти. Так что воевать с нами многие посчитают очень опасной затей. Впрочем, у нас и сейчас армия была очень мощная по местным меркам, так что желающих и так было мало. Зачистили так называемые свободные дворяне. Все пытались выбить разные привилегии и договаривались, на каких условиях они будут подчиняться королеве. Правда, у женщины тоже росли амбийцы, так что теперь добиться от нее чего-то было крайне сложно. Всем заявляла, что все будет так, как было при ее муже. Больше никаких условий. После обещаний на людях мы перешли к настоящим переговорам. Не для того сюда наследник прибыл, чтобы заявить как рады имперцы новым партнерам. Само собой, переговоры проходили в узком кругу, где присутствовала только королева, мой отец, я и наследник императорского престола со своим помощником. Похоже, из своего второго наследника император растил вот такого переговорщика, потому что вел он себя очень вежливо. Надо сказать, что это было не наиграно. Просто человек такой, такое воспитание. Не было в нем высокомерия, мол, вы все грязь под моими ногами. «Господа». Начал мужчина, когда мы остались одни. Мне бы хотелось обсудить еще очень важную деталь, а именно бесконтрольное распространение магических посохов. Это может привести к очень серьезным и нежелательным последствиям. «Сейчас мы подобную практику прекратили», — заверила королева. «Уже сами убедились в опасности». Это на самом деле было так, причем неприятность произошла на моих глазах. За мной никакой вины не было. Не хотел я раздавать магические посохи всем подряд, хоть и понимал, что этим наша армия становится намного сильнее. А вот королева с отцом меня убеждали в обратном. Неприятность случилась, когда к нам приехала очередная делегация на переговоры, на которых и мне довелось участвовать. Вроде бы уже договорились, а тут один из наших магов неожиданно атаковал знать с другой стороны, причем среди них два мага имелось. Они даже успели пару заклинаний, не отклонить, но это и мне помогло. Придурок убил обоих магов, несколько знатных дворян и нашу королеву ранил. Хорошо, что мне грех на реакцию было жаловаться, прибил недоумка. После такого случая именно меня королева попросила забрать у некоторых магов, которые недавно к нам примкнули, магические посохи. Проблем с этим не возникло. Им давали артефакты на время, о чем мы предупредили. Зато эти одаренные явно затаили обиду. Все же подобным шагом им выразили свое недоверие. Как бы то ни было, теперь посохи получали далеко не все от греха подальше. «Приятно это слышать», — кивнул наследник императорского престола. «Вот и мы хотим купленные у вас артефакты держать под своим контролем». «Так ваши же представители закупают», — удивился я. «Разве нет?» — Так и есть. Но очень скоро все это изменится, — кивнул мужчина. — Проблема в том, что мы не хотели усиления некоторых родов. К беде это может привести. — Вы не хуже нас знаете, что некоторые знатные особо очень быстро умеют предавать. Едва только появится шанс возвыситься. — Как вы хотите контролировать процесс продажи артефактов? — уточнила королева. — Мы собираемся оставить в вашем королевстве свое посольство, — сказал очевидно наследник. Через них мы будем решать все дела, от вас только требуется, чтобы ни с кем из империи вы не вели дела. Так и сообщайте нашим дворянам, чтобы все решали через представителей императора. Конечно, на вас могут давить, но, уверяю вас, никаких военных действий против вас никто не посмеет вести. Насчет усиленных доспехов не переживайте, можете их продавать кому угодно. «Понятно. Пока император не усилит всех своих одаренных, другие рода, за редким исключением, не получат магических посохов. Нормальное решение, тем более мне тоже не хочется с имперской знатью встречаться. Слишком там много людей, у которых чувство собственного величия задрано до небес». «Думаю, что мы сможем пойти на такое», — кивнула королева, посмотрев на меня. «Не считайте, что мы пытаемся на вас давить», — улыбнулся наследник. «Мой отец просто не хочет волнений в империи, а они могут возникнуть. Может быть, у вас какие-то предложения имеются?» «Имеются», — тут же кивнул я, переглянувшись с королевой. «Недавно с ней, с пеной урта спорили насчет магической школы. Очень мне ее хотелось создать, причем в нашем княжестве. Вот это я и продавливал, что получилось». «Дело в том, что во время войны с Димурами, а после смуты в королевстве, мы понесли огромные потери не только в людях, но и в магах, что нас очень ослабило. Ее королевским величеством было принято решение создать магическую школу, только вот учителей у нас нет. Все знающие, одаренные, постоянно на границе воюют. Нам некого поставить их обучать, чего хотелось бы. Думаю, желания его императорского величества будет достаточно» чтобы некоторые ваши одаренные прибыли к нам и занялись обучением детей за достойную плату. Список магов я составил. Нужно им дать толчок. Первоначальное обучение. Дальше они будут сами обучаться. Думаю, что ваши маги нам потребуются года на три, не больше. Даже у нас нет магической школы, сообщил мне наследник. Сам принять такое решение не могу. Но с отцом поговорю. Даже в империи нет пупы земли, а вот у нас будет. Несколько дней наследник императора гостил у нас. На показ подписали несколько договоров с королевой под бурные овации зрителей, после чего он убыл. Вообще, наше сотрудничество с империей активно расширялось. Точнее, не с империей, а с их купцами. Прознав о том, что тут возможно заработать, сюда потянулись торговцы, которые вязали все, что только можно, а рядом за ними и мастера самых разных направлений. Мы хотели сделать из нашего княжества жемчужину королевства, так что строительство тут не прекращалось. Мастера всегда были нужны. После визита гостей, отец, да и вся моя семья как с цепи сорвались. Едва только гости уехали, как семейство дружно насело на меня. Еще и Беллу к этому делу подключили. Она все же вышла замуж и теперь ожидала ребенка, даже на войну ей приказала не ехать. Теперь и от меня требовали того же, причем даже нашли жену, и долину. Как оказалось, отец уже за моей спиной с графом договорился, так что теперь осталось меня как следует обработать, чем семейство и занялось. Само собой, долина не была против свадьбы, даже наоборот, а мне как-то не хотелось. Хоть и нравилась девушка, чего скрывать». В общем, к этому разговору возвращались чуть ли не каждый день. Даже до скандала дело дошло. Я же заявил, что как только порядок в стране наведем, то сразу же женюсь. Только после этого обещания отстали. Казалось, что во время гражданской войны королевство должно становиться слабым, но нет. Мы становились сильнее, по крайней мере, те земли, которые смогли захватить. Конечно, сказывались колоссальные вливания в экономику. Но деньги уже сейчас начали понемногу возвращаться. Разумеется, не обошлось без казни. Просто некоторые купцы решили, что если у народа деньги появились, то не грех цены задрать, необоснованно. С такими ребятами разговор короткий. Сначала просто предупредили. но потом несколько человек пришлось казнить. С конфискацией всех товаров в пользу казны. В общем, порядок навели. Нового короля совет дворян так и не выбрал. Мало того, они и семью предыдущего короля убили. После чего честно отобранные земли поделили между собой. К слову, эти земли принадлежали короне, были личными владениями королевской семьи. По сути, принадлежали королеве. Нужно ли говорить, что расставаться с новыми владениями они не горели желанием, да и понимали, что когда мы придем, то война с нами будет неизбежна. В общем, они тоже активно готовились к столкновениям, которые начались задолго до того, как наша армия подошла к столице. К этому времени мы уже превосходили группировку противника по численности солдат и магов, так что генерального сражения они всеми силами избегали. Впрочем, там тоже имелись толковые командиры, так что урон эти сволочи нам нанесли немалый, хоть и не основным силам. Все же нам удалось их окружить, а потом навязать бой и разгромить, хоть и не всех. Оказавшись в тяжелой ситуации, совет дворян пошли на прорыв, который удался, так что часть смогли укрыться в столице королевства. «Князь, благодаря которому Беллу не повесили, про мое обещание не забыл. Да и выбор стороны он сделал правильный. Прислал ко мне своего человека, чтобы я не тянул с разговором. Надо сказать, что королева щадить никого не собиралась. Она планировала перебить весь совет дворян, который посмел пойти против нее». А до определенного времени князь тоже в этот совет входил. В общем, разговор был тяжелым, но все же мне удалось ее уговорить не трогать князя и его семью, а взять к себе на службу. В войне против нас он не участвовал, хотя до определенного времени всячески поддерживал совет, а потом и некоторые сведения нам начал поставлять. А в общем, когда начались первые стычки, он просто увел свою рать в свои владения. Сделать ему уже ничего не могли, потому что совету дворян сначала с нами требовалось разобраться. Присягу королеве он принес, когда наше войско подошло к столице и взяло его в осаду. Правда, тут моя бывшая ученица, которая к этому времени уже родила наследника и тоже приняла участие в походе, устроила скандал. Дело в том, что князь прибыл не один, у него на службе было сразу три мага. Один старый и опытный, а два молодых. Так вот, этот ушлый человек умудрился убить одаренного, которому достался магический посох Беллы. Так что мой артефакт даже не нанес вред никому из наших людей. Королева очень хорошо относилась к моей ученице, что всячески демонстрировала, несмотря на то, что ученица была худородной дворянкой. Впрочем, многие хотели подружиться с баронессой, она имела определенное влияние на меня. Чего скрывать, так что могла запросто устроить встречу или что-то попросить в обход многочисленной охраны. Дело в том, что мой отец далеко не с каждым дворянином встречался. Рылом не вышли с князем общаться, тем более за которым была такая серьезная сила. Вот и пытались через меня некоторые вопросы решить, хоть и мне встречаться с родовитыми не было никакого желания. Да и приходили только ради того, чтобы денег попросить. Королева уже всех предупредила, что если аристократ не может навести в своих землях порядок, то владение этих дворян она будет отдавать тому, кто в состоянии навести порядок. Земли же страдали от войны, крестьяне голодали, их нужно было поддержать, а деньги мало у кого имелись. Вот и приходилось протянутой рукой приходить. Сначала Белли подарок слали и просили устроить встречу. Впрочем, я немного отвлекся. Вернемся к присяге, которая произошла около городских стен столицы. Как уже было сказано выше, Белла тоже решила поглазить на присягу. Нравились ей такие собрания. «Это мой посох!» Громко закричала она, едва только увидела артефакт в руках мага. «Отдай! Белла!» — укоризненно сказала королева. Просто ученица весь протокол нарушила. Князь как раз на одно колено встал. «Этот вопрос можно решить позднее». «Это мой посох, ваше королевское величество!» — никак не унималась девушка. «Вы же его помните. У меня его украли!» Взяли в бою. Напомнил я Белли. С трудом смех сдерживал, глядя на негодование женщины. Хватит мешать. Позже этот вопрос решим. Белла внимательно на меня посмотрела, а потом направилась поближе к магу. Видно, опасалась потерять его из виду. Вопрос я решил. Просто обменял ее магический посох на другой. Маг не был против. Как мне показалось, князь с ним этот вопрос обсудил. Само собой, забирать его не хотелось. Все же этот артефакт он в бою взял. Так что меня бы не поняли. Да и взял он его не у Беллы, а у другого мага. К штурму столицы королевства, со взятием которой могла окончиться многолетняя война, мы готовились основательно. Сдавать город без боя никто не собирался. Туда многие из совета дворян свои семьи связали так что будут сопротивляться до последнего. Строить осадные башни мы не стали. Незачем. Вражеские маги все равно не смогут сдержать натиск. Так что стены просто снесем. Конечно, недалеко от города имелся курган. Можно было воспользоваться помощью скелетов, но от этой зайти отказались. В городе полно простых жителей, которые не стали свои дома оставлять, никуда идти. А скелеты — это не вампиры, они будут рвать всех подряд. За прошедшие годы у меня руки были по локоть в крови, много жизней сгубил. Но брать на себя такое я не хотел, да и королева тоже. На совете, когда решали, кто и в какой последовательности будет входить в город, произошел забавный случай. На этот раз отречился Аил, мой главный вампир. «Повелитель!» — обратился он ко мне, перебив одного из дворян. «Может, первыми мои подчиненные пойдут?» Надо сказать, что он впервые вот так влез в разговор. До этого просто стоял за моей спиной молчаливой тенью, если к нему я не обращался. То, что он обратился ко мне, было понятно. Я его повелитель. А остальные просто сосуды с желаемой жидкостью. На совете тут же повисла тишина. Все уставились на аила, как будто стена заговорила. «Зачем?» — уточнил я. «Я слышал, что несколько лет назад вы сказали, что поголовье кровососов нужно сократить, когда война окончится. Время пришло». «Какая у тебя память хорошая?» — ухмыльнулся я. «Впрочем, ты прав». Первыми пойдет нежить, а потом остальные штурмовые группы. На самом деле отряд вампиров был слишком велик, так что пора от них избавляться. Штурм столицы начался с массированной атаки магов. Мы быстро подавили всяческое сопротивление, разрушили стены, после чего к проломам устремилась нежить, а следом за ними отправились штурмовые отряды.